К тому времени умный Мамонт провел сложный кадровый расклад, и меня перевели в санчасть медбратом. По сравнению с санчастью, столовка была просто райским местом. Больничка была под завязку напихана наркошами в стадии ломки и субъектами с высохшими трубами. Кровь уже не поступала в сузившиеся от наркотиков вены, и наркоманы испытывали зверскую боль. Кроме того, зэки массово травились некачественными наркотиками. На лагерном языке это называлось «тётиханом совсем плохо». Ни я, ни вольно-наёмный врач не знали, что с ними делать. Средств Для их лечения не хватало, и в больничке царил настоящий бедлам. Из всех лекарств, изобретенных человечеством, в изобилии был только аспирин и таблетки от поноса. Обезболивающих и антибиотиков всегда не хватало. Все это, включая такую классику, как фетроциклин и навокаин, приходилось заказывать. Больные за это время иногда успевали вылечиться сами, но чаще окончательно падали с копыт. Кабеин, средства против кашля и приступов астмы употребляли сразу целыми коробками. Морфий врач запирал под замок и ставил на сигнализацию, но больные много раз взламывали аптеку. После драки в восьмерке больничка оказалась переполненной. Начальство почти признало, что погорячилось, и зачинщиков с обеих сторон распихали по разным отрядам и баракам. Крепко спаянных скинов решили раскидать по разным лагерям, ничем не отличающимся от нашего, только еще севернее. Верес свалялся в больничке больше двух месяцев. У него были сломаны почти все ребра, выбито колено и поврежден глаз. — Как же ты дал себя отметелить, наци Разбитые губы прошепелявили. — Да как в анекдоте. — Вижу, лом валяется. — Я им ну все держитесь гады холом примерз вот и наваляли будут отправлять в другой лагерь жаль расставаться мне уже порядком поднадоела работа в больнице как то на коротке я попросил «Умного Мамонта» посодействовать моей отправке с группой заключенных в колонию Б-612. Но «Умный Мамонт» был великим комбинатором. Он намекнул, что свою свободу я должен выкупить. Для этого необходимо было всего-навсего ограбить больничку, на весь наличный запас марцефаля. Я долго торговался, пока не сошлись на половине Это количество морфия я мог сэкономить на инъекциях, списать или по частям выморозить у врача. Оставалось только рассчитаться с кабалой. Верес уже отрубил половину. Оставалось добить осколок срока в другой колонии. Еще четыре весны, и птицы запоют нему об освобождении. В тот вечер меня словно что-то кольнуло. За кирпичной стеной пилорамы с визгом крутилась пустая циркулярка, хотя смена уже закончилась. Я рванул к дверям лесопилки. Против обыкновения они были заложены изнутри. Сквозь вой привода и дребезжания пилы мне послышались крики и возня. Несколько минут я остервенело колотил ногами в дверь. В образовавшуюся щель выглянуло смуглое и склёванное оспой лицо. «Зачем шумишь, дорогой?» В проеме двери я увидал, как несколько зверей за ноги и за руки волокут избитого вереса в запущенной циркулярке. Бывали случаи, когда зэки случайно падали на вращающийся зубастый диск. Почти всегда это заканчивалось тяжелым увечьем, или смертью. — Стойте, гады! Выхватив из кучи брака обломок бруса, я саданул по жердине. Жерть треснула и просела вниз. Я ворвался в цех. Щербатый вновь заложил дверь, отрезая мне путь назад. — Наци! Я с тобой! — крикнул я через выбритые до синевой головы. «Но, суки!» «Кто первый?» Из подошвы я выдерну хорошо запиленный скальпель. Черные струсили глухо забормотали на своем языке. Одного зазевавшегося зэка охрана всегда спишет. С двоими будет труднее. Я был им хорошо известен. Они бросили вереса и, перелаиваясь между собой, ушли. Я поднял вереса. Лицо его было окровавлено и густо облеплено опилками. Я уложил его, ощупал. Кости целы. Спас костоправ. Ну вот и сквитались. Ничего, еще лет сто проживешь. Он только криво улыбался. Нас отправляли в колонию Б-612 в самом начале зимы. Это была уже третья моя зима.